Действительно, он привел Препелецу в трактир-петух, заказал вина и, подружески чокнувшись с ним, приветливо спросил, «Умеете ли вы говорить Препелеца?» Препелеца погрузился в раздумье, о чем, собственно, речь, и долго испытывающе смотрел в маленькие серостальные глазки незнакомца. Потом осторожно ответил, Не говорит сударь из Сойка умит. Я из Бестерцевания. Что ж, там живут добрые люди, а я и правда сдаётся мне, будто вас уже и видел. Тот, кого вы видели, был мой младший брат, хитринко сказал Гретерович. Это он затеял то таинственное дело с котлом. Помните? С котлом. от неожиданности разъянул рот. — Стало быть, он ваш младший был? — Так я понимаю. Ты — То есть как же это? Он стал смущенно скрести за ухом. — О таком котле вы говорите? Боже мой, если бы я и в голове все котлы до сковородки держал, какие мне в жизни на глаза попадались. Григорьич предвидел, что без притворства тут не обойдется. И я обратив на это особое внимание, угостил припелец со сигарой. Припелец помушлел её, чтобы негоря не горела, потом закурил и большим неуклюжим рабочим карандашом стал равнодушно постукивать по столу, как человек, который вдруг понял, что есть у него для продажи товар, и что на этот товар нашёл настоящий купец. «Главное теперь равнодушие, как можно больше равнодушия, и цена товара сказочно возрастет!» в Сердце Припелицы громко стучало. Он глядел на белого петуха, заключенного в рамку над окрашенным в зеленый цвет столиком. В глазах у него рябило, петух казался живым и словно бы кукарекал «Добрый день!» «Андраш, препелеца, кукареку! Ты нашел свое счастье, Андраш, препелеца, кукареку!» «Так вы говорите, препелеца, что про котел не помните. Ай-яй-яй-яй-яй! Или что ж меня за дурака принимаете? Выходит, похож я на дурака. А впрочем, правильно вы поступаете, препелеца. Очень даже хорошо поступаете, дед. Я на вашем месте вёл бы себя так же. Что скажете, неплохое венцо, а? Пахнет бочкой? А как по вашему оно должно пахнуть, пастелью? И парень, принеси-ка ещё бутылку водораевская всем чертям остать на одних. Так на чём мы остановились? Ах да. Вы, Тексас, сказали, что и сойка говорить умеет. Хорошо сказано. Золотые слова. Умный вы человек, перепелице. По всему видно, что напал я на своего человека, люблю таких. Мы отлично споёмся, братец. Правда, ваша сойка тоже говорить умеет, да только когда ей язычок подрезают. Эрна. Так вас надо понимать. М-м промычал каменщик и глубоко перевел дух, отчего три волоска на его носу зашевелились. — И еще я знаю, — продолжал Гашпар Грегорич, — что язык сойки, например, ножиком подрезают. — Ну? — А вы ведь не сойка, а приопериться? — Нет-нет, — скромно поспешил заверить приопериться. — Так ваш язык Я подрежу не ножиком, а вот этими двумя кредитками. Тут Григорьич вынул из кожаного бумажника и положил перед собой две сотенные. Роза припелицы так и прилипли к ним. С той чудодейственно возбуждающей двум кусочком бумаги с двумя горенькими малютками по краям, один из которых держал пшеничный колос, другой книгу. Препелица не мог отвести от них вытрященных глаз, но потом превозмог себя и сказал глухим, хриплым голосом, «Котел был очень тяжелый. Страсть какой тяжелой был котел!» Больше ничего не приходило ему в голову, хотя он подыскивал слова, а сам, не отрываясь, глядел на купюры и на изображенных на них милых деток. Дома у него своих было шестеро, но они почему-то не казались такими приятными. Как припелится, удивился Глегорьевич. Вы всё ещё молчите? Тяжёлый камень положил бы я на душу, если б сказал, вздохнув, камещит. Очень тяжёлый камень. Может, и не вынести мне такой тяжести. Ну что за глупоу «Пожалуйста, не говорите мне глупости. Камень, камень. Целую жизнь камни таскать. А теперь расхныкались. Камень на душу. Ну и дощите свой камень. Видать, не охота вам получить от меня двести форентов, а охота мягкую булочку вместо камня на душу. Не будьте младенцем, препелеца».